Лицо сообщившее мне эти подробности, лицо ездившее справляться о здоровье ребенка, вы кому-нибудь доверили подобные поручения? О, сердце киня. Некто не мой, как ваше величество не мой, как я, предположим, что этим некто была я сама, это лицо, проезжающее через некоторое время в Турень, в Турень Узнала и гувернера, и мальчика. Простите, этому лицу, разумеется, лишь так показалось, что она узнала обоих. Оба были живы, веселы и здоровы. Оба цвели, один в дни своей бодрой и полной сил старости, другой в нежные дни первой юности. Судите же после этого, можно ли доверять слухам?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 в Демпьер. И это все...